От Ура до Рязани. Золото из царских гробниц Ура. В южной Месопотамии, приблизительно на полпути от Багдада к Персидскому заливу, посреди голой и бесплодной пустыни высятся на громождениях о л м о в Арабы называют это место Тал-Алмукаир, смолиной холм. Трудно даже поверить. что некогда эта пустыня была обитаема. И тем не менее здесь, под слоем выветренной породы, покоятся руины древнего города, известного как Ур Халдеев или Ур Халдейский. Но история Ура берет свое начало задолго до появления в двуречье халдейских племен. Ур один из древнейших городов мира. По преданию. Его уроженцем был библейский протец Авраам. Этот город начал играть важную роль уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Однако около 2350 года до нашей эры правитель города Акад по имени Саргон захватил цветущие города южного двуречья. Династия Саргона правила 200 лет. Около 2200 года до н.э. двуречье было покорено племенами Кутиев, но уже в конце третьего тысячелетия до н.э. Кутии были побеждены, и Ур снова приобрел статус главного города двуречья. Цари третьей династии Ура правили Месопотамией более ста лет. При них впервые в мировой истории началось возведение протяженных укреплений на границах государства, наподобие великой китайской стены, а д р и а н о в ы й и т р о я н в о в валов и так далее. Прославленный многочисленными храмами и дворцами Ур в эти времена процветал. Многочисленные торговые пути вели к нему с гор и с моря, что доказывает благосостояние страны и безопасность торговцев. Эта эпоха стала временем расцвета шумерской культуры. Последний царь третьей династии Ура и Бесуэн был побежден армией соседнего государства Элам и взят в плен. После этого Ур пришел в упадок. Проходили века, грандиозные сооружения ветшали, некогда неприступные стены превращались в пыль, слава новых народов затмевала старую. а порой совсем стирала ее. Лишь отголоски древних легенд, пробиваясь сквозь толщу веков, напоминали о величественных храмах и дворцах Ура. Археологические исследования древней столицы шумеров начались в 1922 году и велись на протяжении 12 сезонов. Этими изысканиями, организованными совместно университетским музеем в Пенсильвании и Британским музеем, б е с с м е н н о руководил английский археолог Леонард Вулли, выпускник Оксфорда. К моменту начала раскопок ему было 42 года, и он уже был известен своими раскопками в Египте, Нубии и Сирии. В начале 1927 года экспедиция Вулли приступила к раскопкам городского кладбища. Археологи обнаружили здесь около двух тысяч могил. Должен признаться, что научная обработка двух тысяч могил из-за ее однообразия наскучила нам до крайности, вспоминал Вулли. Почти все могилы были одинаковыми, и как правило, в них не оказывалось ничего особенно интересного. Однако вскоре выяснилось, что в действительности здесь одно под другим лежат два кладбища разных периодов. Верхнее, судя по надписям на цилиндрических печатях, относилось к о временам правления Саргона, то есть возраст его составлял приблизительно 4200 лет. Но под ним оказались могилы второго кладбища. И именно здесь археологов ждали совершенно неожиданные находки. Первым сигналом о близости чего-то необычного стали круглые колодцы, спускавшиеся вертикально на глубину погребения, а затем переходившие в горизонтальный лаз. Судя по найденным в одном из колодцев черепкам, он был прорыт во времена Саргона, но кем и зачем? в у л л и предположил. что это следы работы древних грабителей могил. В Месопотамии, как и в Египте, ограбление могил являлось одной из древнейших профессий, и те, кто ею занимался, никогда не действовали наугад. Они точно знали, где что лежит, и стремились прибрать к рукам что подороже. К этому времени археологи уже нашли сотни разграбленных могил и были уверены, что обнаружить богатое неразграбленное погребение можно только случайно, при стечении самых счастливых обстоятельств. И в один из дней это произошло. Сначала кто-то из рабочих заметил торчащий из земли медный наконечник копья. Оказалось, что он насажен на золотую оправу древка. Под о п а в о й было отверстие, оставшееся от истлевшего древка. Это отверстие привело археологов к углу еще одной могилы. Она была чуть больше обычной, но такого же типа и представляла собой простую яму в земле, вырытую по размерам гроба с таким расчетом, чтобы с трех сторон от него осталось немного места для жертвенных приношений. В изголовье гроба стоял ряд копий, воткнутых остриями в землю, а между ними алебастровые и глиняные вазы. Рядом с гробом на остатках щита лежали два отделанных золотом кинжала, медные резцы и другие инструменты. Тут же находилось около пятидесяти медных сосудов, серебряные чаши, медные кувшины, блюда и разнообразная посуда из камня и глины. В ногах гроба стояли копья, и лежал набор стрел с кремнивыми наконечниками. Но по-настоящему археологи были поражены, когда очистили от земли гроб. Скелет в нем лежал в обычной позе спящего на правом боку. Кости настолько разрушились, что от них осталась лишь коричневая пыль, по которой можно было определить положение тела. И на этом фоне Ярко сверкало золото, такое чистое, словно его сюда только что положили. На уровне живота лежала целая куча золотых и лазуритовых бусин, их было несколько сотен. Золотой кинжал и о с е л о к из лазурита на золотом кольце когда-то были подвешены к распавшемуся серебряному поясу. Между руками покойного стояла тяжелая золотая чаша. А рядом еще одна овальной формы и больших размеров. Возле локтя стоял золотой светильник в ф о р м е раковины, а за головой третья золотая чаша. У правого плеча лежал двусторонний топор из электра сплава золота и серебра, а у левого обычный топор из того же металла. Позади тела в одной куче перепутались золотые головные украшения, браслеты, бусины, амулеты, серьги в форме полумесяца и спиральные кольца и золотой проволоки. Но это все археологи рассмотрели потом, а сперва им бросился в глаза сверкающий золотой шлем, покрывавший истлевший череп. Шлем глубоко надвигался на голову и прикрывал лицо щечными пластинами. Он был выкован из чистого золота и имел вид пышной прически. Чеканный рельеф на шлеме изображал завитки волос, отдельные волоски были изображены тонкими линиями. От середины шлема волосы спускались вниз плоскими завитками, перехваченными плетеной тесьмой. На затылке они завязывались в небольшой пучок. Ниже тесмы ь волосы не спадали локонами, вокруг вычеканенных ушей с отверстиями, чтобы шлем не мешал слышать. По нижнему краю были проделаны маленькие отверстия для ремешков, которыми закреплялся стеганный капюшон. От него сохранилось лишь несколько обрывков. Этот шлем представляет собой самый прекрасный образец работы шумерских мастеров золотых дел. Если бы даже от шумерского искусства ничего больше не осталось, достаточно одного этого шлема, чтобы отвести искусству древнего Шумера почетное место среди цивилизованных народов, писал Леонард Вулли. Кем был этот человек пять тысяч лет назад, погребенный с такой роскошью? На двух золотых сосудах и на светильнике повторяется надпись: Мескаламдук. Герой благодатной страны. Впоследствии то же имя было прочитано на цилиндрической печати, обнаруженной в другом погребении, причем здесь Мискаламдук именовался царем. Однако Вули предположил, что Мискаламдук был всего лишь принцем царского рода, так как отсутствие в его погребении символов царской власти указывает на то, что он никогда не занимал трона. а само погребение относилось к обычному типу частных могил. Но окончательно Вулли уверился в своей правоте лишь тогда, когда археологи нашли настоящие гробницы царей Ура. Если бы мы не видели царских гробниц, то, наверное, решили бы, что здесь похоронен царь, писал Вулли в последствии о погребении Мискаламдуга. А увидели они царские гробницы лишь в последние дни сезона 1926-27 годов. Всего здесь было 16 царских захоронений, и ни одно из них не походило на другое. Жители Ура хоронили царей в гробницах из камня или из обожжённого кирпича. Каждая такая гробница состояла из одного помещения или из анфилады тщательно отделанных комнат, настоящий подземный дворец. Но, к сожалению, почти все гробницы были разграблены еще в древности. В неприкосновенности уцелели только две. Первая царская гробница, вскрытая в у л е дала археологам очень мало материала. Во-первых, потому что она была безнадежно разрушена грабителями. А во-вторых, потому что, как честно признавался потом сам Вули, мы только приступили к раскопкам такого рода и сами еще не знали, что нужно искать. Впрочем, здесь среди массы бронзового оружия археологи нашли ныне знаменитый золотой кинжал Ура. Его лезвие было выковано из чистого золота, рукоятка сделана из лазурита золотыми заклепками. О великолепные золотые ножны украшал тонкий рисунок, воспроизводящий тростниковую плетенку. Здесь же был найден еще один не менее ценный предмет — золотой конусообразный стакан, украшенный спиральным орнаментом. В нем оказался набор миниатюрных туалетных принадлежностей, изготовленных из золота. До сих пор в Месопотамии не находили ничего хотя бы отдаленно похожего на эти предметы. Они были так необычны, что один из лучших европейских экспертов той поры заявил, что это вещи арабской работы XVIII века нашей эры. Никто и не подозревал, какое высокое искусство существовало уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Однако самые главные открытия были сделаны археологами в сезоне 1927-1928 годов. Все началось с находки пяти скелетов, уложенных бок об бок на дне наклонной траншеи. У каждого из них на поясе был медный кинжал. Рядом стояли маленькие глиняные чашки. Отсутствие привычной погребальной утвари и сам факт массового захоронения показались ученым весьма необычными. Начав копать вдоль траншеи, Вулли и его коллеги наткнулись на вторую группу скелетов. Десять женщин были уложены двумя ровными рядами. На всех были головные украшения из золота, лазурита и сердолика. Изящные ожерелья из бусин, но обычные погребальные утвари при них тоже не оказалось. Зато здесь лежали остатки великолепной арфы. Ее деревянные части истлели, однако украшения сохранились полностью, и по ним можно было восстановить весь инструмент. Верхний деревянный брус арфы был обшит золотом, в котором держались золотые гвозди, на них натягивали струны. Резонатор украшал а мозаика из красного камня, лазурита и перламутра, а впереди выступала великолепная золотая голова быка с глазами и бородой из лазурита. Прямо на остатках арфы п о к о и л с я скелет арфиста в золотой короне. Следуя дальше по траншеи, археологи натолкнулись на остатки костей, которые явно не были человеческими. Вскоре все разъяснилось. Неподалеку от входа в подземную гробницу стояли тяжелые деревянные салазки, рама которых была отделана красно-бело-синей мозаикой, а боковые панели раковинами и золотыми львиными головами с гривами из лазурита на углах. в е р х н и й б р у с украшали золотые львиные и бычьи головы меньшего размера. Спереди были укреплены серебряные головы л ь в и ц Ряд бело-синей инкрустации и две маленькие серебряные головки л ь в и ц отмечали положение истлевшего дышла. Перед салазками лежали скелеты двух ослов, а в их головах скелеты конюхов. Сверху это й г р у д ы костей. лежало некогда прикрепленное к дышлу двойное серебряное кольцо, сквозь которое проходили вожжи, а на нем золотой амулет в виде фигурки ослика. Рядом с повозкой археологи нашли игральную доску. Тут же была целая коллекция оружия, утвари инструментов, набор долот. Большие серые горшки из мыльного камня, медная посуда, золотая пила, золотая трубка с лазуритовой отделкой. Через такие трубки шумеры пили из сосудов разные напитки. Дальше снова лежали человеческие скелеты. За ними остатки большого деревянного сундука, украшенного мозаичным узором из перламутра и лазурита. Сундук был пуст, наверное, в нем хранилась одежда, истлевшая без следа. За сундуком стояли жертвенные приношения: множество медных, серебряных, золотых и каменных сосудов, причем среди последних оказались великолепные о б р а з ч и к и выточенные из лазурита, обсидиана, мрамора и алебастра. Один серебряный набор, по-видимому, служил для ритуальной трапезы. Он включал в себя узкий поднос или блюдо, кувшин с высоким горлышком и длинным носиком, и несколько высоких стройных серебряных кубков, вставленных один в другой. Среди сокровищ, обнаруженных в этой Донельзе загроможденной могиле, оказался еще один кубок, золотой, с насечкой по верху и низу и коваными н вертикальными желобами, а также похожий на него сосуд для воды. Чаша, гладкий золотой сосуд и две великолепные серебряные головы львов, по-видимому, некогда украшавшие царский трон. Предметов было много, костей тоже, но среди них археологи не находили главного останков того, кому принадлежала эта гробница. Когда все предметы были извлечены на поверхность, Вули л и его коллеги приступили к разборке остатков деревянного сундука. Под ним неожиданно обнаружились обожженные кирпичи. Кладка была разрушена, и лишь в одном месте уцелел фрагмент крутого свода над каменным п о к о е м Неужели это и есть гробница? Да, так оно вероятно и было. Однако эта гробница была ограблена еще в древности, и свод над ней не обрушился, а был пробит намеренно. Затем над проломом для маскировки поставили деревянный сундук. Археологи расширили площадь раскопок и сразу же натолкнулись еще на одну шахту, отделенную от первой стеной и расположенную на полтора метра ниже. На площадке у входа в эту вторую гробницу лежали в две шеренги скелеты шестерых солдат в медных шлемах, совершенно расплющенных вместе с черепами. При каждом было копье с медным наконечником. Ниже стояли две деревянные повозки, когда-то запряженные к а ж д ы я тремя быками. Один из скелетов быков сохранился почти полностью. От повозок ничего не осталось, но отпечатки истлевшего дерева были настолько ясны, что можно было различить даже структуру дерева массивных колес и серовато-белый круг, оставшийся от кожаного обода или шины. Судя по всему, повозки были довольно простые, но упряжь украшали продолговатые серебряные и лазуритовые бусины. Воз ж и пропускались сквозь серебряные кольца с амулетами, изображающими быков. И снова человеческие останки. Перед б ы ч е й упряжкой лежали скелеты к о н ю х о в на повозках истлевшие к о с т я к и возниц. Вдоль стен гробницы лежали останки девяти женщин. Они были чрезвычайно пышно облачены. На головах парадные головные уборы из лазуритовых и сердоликовых бус, золотыми подвесками в форме буковых листьев, серебряные гребни в виде кисти руки с тремя пальцами, оканчивающимися цветами, лепестки которых инкрустированы лазуритом, золотом и перламутром. В ушах большие золотые серьги полумесяцем, на груди ожерелье из золота и лазурита. На тела придворных дам была поставлена прислоненная к стене г р о б н и ц ы деревянная арфа. От нее сохранилась только медная бычья голова, да перламутровые пластинки, украшавшие резонатор. У боковой стены траншеи, также поверх скелетов Лежала вторая арфа, замечательно в ы п о л н е н н о й головой быка. Она была сделана из золота, а глаза, кончики рогов и борода из лазурита. т у т же оказался не менее восхитительный набор перламутровых пластинок с и с к у с н о й резьбой. На четырех из них изображены шуточные с ц е н к и в которых роль людей играют животные. Самое поразительное в них – это чувство юмора, столь редкое для древнего искусства. А благодаря изяществу и гармоничности рисунка, тонкости резьбы, они представляют собой один из самых выдающихся образцов шумерского искусства той эпохи. Археологи нашли в гробнице и две прислоненные к стене модели лодок. одну медную, совершенно разрушенную временем, а вторую серебряную, прекрасно сохранившуюся, длиной около 60 с сантиметров. У нее высокие носы корма, пять сидений, а в середине арка, поддерживавшая тент над пассажирами. В уключенных уцелели даже весла с листообразными лопастями. Сама погребальная камера была, по-видимому, ограблена. Грабители не оставили почти ничего. Остались лишь человеческие скелеты без всяких украшений. Среди них, вероятно, был и прах владельца гробницы. Судя по надписи на найденной здесь же цилиндрической печати, его звали Абарги. Усыпальница царя располагалась в самом дальнем конце открытой археологами шахты. А за ней оказалась вторая комната, пристроенная к стене царской усыпальницы примерно в то же время. Или, возможно, немного позже. Эта комната также была перекрыта сводом из обожженного кирпича. Он тоже обвалился, но, к счастью, причиной тому была не алчность грабителей, а просто тяжесть земли. Само же погребение оказалось нетронутым. Это была гробница царицы. Именно к ней вела верхняя траншея, в которой археологи нашли повозку, запряженную ослами. В заваленной шахте над самым сводом усыпальницы археологи нашли цилиндрическую печать из лазурита с именем царицы Шубат. Очевидно, печать бросили сюда вместе с первыми горстями земли, когда засыпали гробницу. Останки царицы п о к о и л и с ь в углу усыпальницы на истлевших деревянных н о с и л к а х Рядом стоял массивный золотой кубок. В головах и в ногах Лежали скелеты двух служанок. Вся верхняя часть тела царицы Шубат была совершенно скрыта под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых и халцедоновых бус, не спадая длинными нитями от широкого ожерелья воротника, они образовали сплошной панцирь, доходящий до самого пояса.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 Похожие на те, что носили придворные дамы. Его снова и с т у ж и л широкий золотой обруч, который можно было надевать только на парик, причем огромного, почти карикатурного размера. Сверху лежали три венка. Первый, свисавший прямо на лоб, состоял из гладких золотых колец. Второй из золотых буковых листьев, а третий из длинных золотых листьев, собранных пучками по три. золотыми цветами, лепестки которых отделаны синей и белой инкрустацией, и все это было перевязано тройной нитью сердоликовых и лазуритовых бусин. На затылке царицы был укреплен золотой гребень с пятью зубцами, украшенными сверху золотыми цветками с лазуритовой сердцевиной. Сбоков парика спускались спиралями тяжелые кольца золотой проволоки. Огромные золотые серьги в форме полумесяца свешивались до самых плеч. Очевидно, книзу того же парика были прикреплены нити больших прямоугольных каменных бусин. На конце каждой такой нити висели лазуритовые амулеты: один с изображением сидящего быка, второй – теленка. Несмотря на всю сложность этого головного убора, Отдельные части лежали в такой четкой последовательности, что впоследствии его удалось полностью восстановить. Рядом с телом царицы лежал еще один головной убор. Он представлял собой диадему, с шитую, по-видимому, из полоски мягкой белой кожи. Диадема бласплош ы ь расшита тысячами крохотных лазуритовых бусинок. А поэтому густо синему фону шел ряд изящных золотых фигурок животных: оленей, газелей, быков и коз. Между фигурками были размещены гроздья гранатов, укрытые листьями, и веточки какого-то другого дерева золотыми стебельками и плодами из золота и с е р д а л и к а В промежутках были нашиты золотые розетки. А внизу свешивались подвески в форме пальметок из к р у ч е н н о й золотой проволоки. По всей усыпальнице были расставлены всевозможные приношения: серебряные, медные, каменные и глиняные сосуды, посеребрённая голова коровы, два серебряных алтаря для жертвоприношений, серебряные светильники и множество раковин зелёной краской, в том числе две искусственные, одна золотая. другая серебряная. Подобные раковины попадались почти во всех женских погребениях Ура. В них археологи часто находили остатки белой, красной или черной краски, которая употреблялась как косметическое средство. Однако наиболее популярной краской была зеленая. Гробницы царя Абарги и царицы Шубат были совершенно одинаковы. Однако усыпальница царицы была вырыта ниже уровня шахты. Возможно, царь умер первым и был погребен здесь, а царица бы ж е л а л а чтобы ее похоронили как можно ближе к усыпальнице супруга. Чтобы выполнить ее волю, могильщики вновь раскопали шахту над усыпальницей царя, дошли до кирпичного свода, потом взяли чуть в сторону и вырыли колодец, где и была сооружена усыпальница царицы. Царские гробницы Ура, уникальные по времени, по богатству, по архитектуре и по сложности связанного с ними ритуала, открыли миру не только погребальные обряды древних шумеров, но и многочисленные произведения шумерского искусства, которые сегодня украшают ведущие музеи мира. Большинство предметов, найденных в царских гробницах, были сделаны из золота. Шумеры обладали достаточными познаниями в металлургии и столь высоким мастерством в обработке металлических изделий, что в этом с ними вряд ли сравнится хоть один народ древности. Такое мастерство приобреталось веками. При этом шумерские мастера старались следовать у с т а н о в и в ш и м с я образцам, совершенство которых оттачивалось из поколения в поколение. К сожалению, значительная часть золотых сокровищ из Ура Включая знаменитый шлем царя Мескаламдуга, хранившихся в Багдадском музее древностей, была разграблена иракскими мародерами в апреле 2003 года.